Глава 2. Китайская мечта становится явью. Ключевые перемены новой эпохи. Накануне избрания Си Цзиньпина руководителем Компартии в ноябре 2012 года ситуация в стране выглядела вполне благополучно. Доходы от экспорта пополняли бюджеты и резервы, возник и увеличился средний класс. Города становились мировыми образцами комфорта, Их соединяли высокоскоростные железнодорожные магистрали и шоссе. Внешний мир продолжал удивляться китайскому чуду. Все это время Китай устойчиво двигался на автопилоте, созданном еще Дэн Сяопином в 80-е годы под названием «Реформы и открытость». Но дальновидные деятели на основе анализа динамики дел в Поднебесной и вокруг нее пришли к выводу, что без серьезной корректировки прежний курс скоро может завести в тупик. Уже тогда начинало ощущаться военно-политическое сдерживание Соединенными Штатами. В 2009 году президент Барак Обама во время визита в Пекин предложил генеральному секретарю Ху Цзинтау создать негласный тандем для управления миром g 2 при лидерстве Вашингтона и выполнении Пекином роли младшего партнера, получив вежливый отказ, США в 2011 году провозгласили военно-политическую концепцию «разворот на восток» (pivot to Asia) и стали стягивать в Азиатско-Тихоокеанский регион военные ресурсы из других частей света. Этот процесс замедлился одновременными военными авантюрами в Европе и на Ближнем Востоке. Но тенденция наметилась вполне определенно. С 2010 года по инициативе Вашингтона началось создание торгового блока Транстихоокеанское партнерство ТТП транс pacific партнершип ТПП Среди 12 кандидатов не нашлось места для главной торговой державы региона Китая. В самом Китае продолжалось замедление темпов роста ВВП. Про двузначные показатели 90-х годов уже забыли. А в 2007 году премьер госсовета Вэн Цзябао назвал реальный показатель 7%. Давали о себе знать перекосы в темпах развития разных отраслей и регионов. Обострились экологические неприятности больших городов и социальные проблемы китайской деревни с ее сотнями миллионов лишних рук. Ощущался духовный вакуум. Разочарование в официальной идеологии. Все эти проблемы накапливались на глазах Си Цзиньпина в те пять лет, что он находился на позиции наследника, будущего руководителя партии и страны. В меру своих полномочий он старался улучшать или хотя бы не допускать ухудшения ситуации. Но главные усилия сосредоточил на подготовке способов решения проблем. Свой всеобъемлющий мастер-план он изложил буквально через несколько дней после завершения 18 съезда КПК, утвердившего его на посту генерального секретаря. Рассчитанный до 2049 года план «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации» был беспрецедентным как по намеченным срокам реализации, так и по масштабу поставленных задач. Экономика – главное звено цепи проблем. Главной задачей на старте новых времен было придать второе дыхание экономике Китая. Задним числом серьезность сложившейся в 2013 году ситуации была признана в решениях ЦК КПК по основным достижениям и историческому опыту столетней борьбы партий, принятых шестым пленумом ЦК КПК 19 созыва в ноябре 2021 года. После начала проведения политики реформ и открытости были достигнуты огромные успехи в деле партии и государства, что заложило прочный фундамент и создало благоприятные условия для развития дела социализма с китайской спецификой в новую эпоху. В то же время партия отчетливо понимает, что из-за изменений внешней среды Возникают многие новые риски и вызовы. В работе по реформам, развитию и обеспечению стабильности внутри страны на лицо немало глубинных противоречий и проблем, которые не были решены в течение долгого времени. На лицо и некоторые новые противоречия и проблемы. Серьезная корректировка развития поднебесной изначально была заложена в план ⁇ Китайская мечта ⁇ Си Цзиньпин стал кризис-менеджером, которому было необходимо в сжатые сроки перевести стрелки на современную магистраль развития. Первой стрелкой для нового руководства стало изменение экономической стратегии. Именно этому был посвящен Третий Пленум ЦК КПК 18 созыва, то есть Третьего после 18-го съезда 9-12 ноября 2013 года. Созываемые раз в году пленумы всегда имеют ключевое значение для партии страны. Но тот пленум стал отправной точкой решений по стратегическим проблемам социализма с китайской спецификой. Его содержание, с моей точки зрения, состоит в том, что отношение плановой социалистической экономики и рыночной капиталистической внутри одного хозяйственного организма, внутри одной страны, Регулируется компартией, которая контролирует текущие процессы и определяет тактику и стратегию с точки зрения национальных интересов. От компартии в этой модели зависит приоритетная поддержка той или иной составляющей, ее формы и объемы. Будучи государствообразующей структурой, компартия является по существу собственником всего социалистического сектора, включая крупнейшие банки, стратегические предприятия, естественные монополии, транспортные магистрали и так далее. В то же время партия оказывает мощное влияние на капиталистический сектор, причем не только в рамках пятилетних планов, носящих не обязательный, а индикативный характер. Не секрет, что десятки крупнейших предприятий масштаба «Хуавей» были созданы по инициативе и при всесторонней поддержке КПК. Их хозяева-миллиардеры являются членами партий и, по секрету, признают себя простыми управляющими, готовыми вернуть вверенную собственность законному хозяину. В таких условиях найти золотую середину оказывается трудно, особенно с учетом меняющейся деловой конъюнктуры на отечественном рынке и за рубежом. Пример высшего пилотажа на третьем пленуме продемонстрировал Си Цзиньпин. Он выразил главную задачу предстоящего периода такими словами. «Для отстаивания курса реформы социалистической рыночной экономики, ядром которого является налаживание отношений между государством и рынком, необходимо определить решающую роль рынка в распределении ресурсов и оптимальное определение роли государства». Формулировка «решающая роль рынка» была призвана стать стержнем нового этапа не только экономического развития. В той же речи Си Цзиньпин подчеркнул, достижение решающей роли рынка в распределении ресурсов затрагивает главным образом реформу экономического механизма, однако это непременно повлияет на другие сферы – политическое, культурное, социальное, экологическое и партийное строительство. Решения Пленума дали зеленый свет сразу нескольким давно назревшим изменениям. Началась выдача крестьянам документов на право долгосрочной аренды земли, которая оставалась в государственной собственности. Стихийно разделив земли народных коммун, вскоре после свертывания культурной революции в конце 70-х годов, владельцы участков не имели необходимых документов. Этим нередко пользовались чиновники ради пополнения местных бюджетов или просто в интересах спекулянтов и застройщиков. Теперь крестьяне смогли без посредников продавать право пользования землей и получили средства для переезда в города. Ускорение урбанизации входило в замысел реформаторов и продолжалось в последующие годы. После Пленума пошла корректировка жесткой демографической политики предыдущих трех десятилетий. Правило «одна семья, один ребенок» привело к бесчисленным человеческим трагедиям, а в масштабах Китая – к перекосу соотношения мужчин и женщин, возникновению 140 миллионов семей с единственным ребенком, к ускоренному старению населения. Для начала было дано послабление парам, у которых один из супругов, является единственным ребенком своих родителей. Но и это было только началом семейной реформы. Началось сдерживание административного аппарата под лозунгом «посадить власть в клетку закона». Одной из мер, имеющих как социальное, так и экономическое значение, стало упразднение системы трудового перевоспитания. Она позволяла чиновникам разного калибра без суда помещать в лагеря смутьянов и просто неугодных им людей. Борьба с коррупцией. Битва не на жизнь, а на смерть. Си Цзиньпин хорошо понимал всю серьезность ожидавших его проблем. Мы сейчас делаем великое дело, и мы победим, если будем продолжать в том же духе. Если мы остановимся на полпути, нас ждет полное поражение заявил он в приветствии народу по случаю наступления 2015 года. Как опытный боец и стратег, он решил защитить курс реформ. Было принято решение создать параллельный уже существующим в партии и государстве управляющим органам новый штаб реформ, который возглавил сам Си Цзиньпин. Новая структура под названием «Центральная руководящая группа по руководству и углублению реформ» фактически встала над правительством и некоторыми структурными подразделениями ЦК КПК. В нее, кроме самого Си Цзиньпина, вошли не только еще три члена постоянного комитета политбюро, но также ученые и опытные управленцы. Создание структуры, не предусмотренной партийными документами и традицией, было вполне оправданным. Самая большая трудность в проведении реформ ⁇ это необходимость слома сложившейся комбинации интересов властных группировок, которые извлекают выгоду, контролируя власть на местах и в экономике страны, писал в армейской газете Цефан Цзюньбао и известный экономист Чи Фулин. В последующие годы Си Цзиньпин еще не раз создавал новые рабочие группы и комиссии для концентрации внимания на сверхважных направлениях партийной, и административной работы. Решения третьего пленума 18 созыва благоприятно повлияли на жизнь десятков миллионов китайцев. Однако они вызывали отторжение мощного слоя управленцев, привыкших притеснять простых людей, рассматривать государственные деньги как свои собственные. Коррупционеры, тесно связанные с партийными органами, полицией, госбезопасностью и высокопоставленными военными, стали словом и делом противодействовать курсу китайской мечты. Вот почему решением Пленума были существенно расширены полномочия Центральной комиссии КПК по проверке партийной дисциплины ЦК ПД. Играющая роль партийной контрразведки, структура получила доступ уже не только на уровень провинций, но и в высокие слои партийной и государственной власти. Во главе ЦКПД встал один из членов постоянного комитета политбюро Ван Цышань, разделявший взгляды Си Цзиньпина. Противодействие коррупции считалось важным делом с самого начала проведения политики реформ и открытости в 80-е годы. Это Дэн Сяопин в 1985 году, после первых волнений студентов и рабочих, ввел смертную казнь особо отличившихся. Кадры публичных расстрелов на стадионах стали визитной карточкой Китая в мировых СМИ. Несколько шумных дел о казнократстве высоких чинов было обнародовано в годы правления Цзянцзэминя и Худзэнтау. Вспомним хотя бы дело проворовавшегося секретаря порткома Шанхая. Но это были единичные случаи. Положение оставалось весьма тревожным. Поначалу предупреждения Си на о грядущей смертельной схватке с коррупцией воспринимали как дань партийному ритуалу. Хитроумные чиновники, как всегда, находили способы обойти ограничения, введенные при новой власти. Сразу прозвучало правило «один суп – три блюда». Этой формулой ограничивалось оплачиваемое казной меню банкетов и прочих официальных мероприятий. Но уже вскоре официанты стали записывать несколько закусок, как один салат. Пару-тройку мясных или рыбных блюд, как одно. Супом становился целый хого, кипящий котел, в который бросают мясо и овощи, и которым можно до отвала насытиться целой компанией. Правда, чокаться с коллегами во время застолий мне еще довольно долго приходилось бокалами с соком или чаем. Понимающая усмешка исчезла с чиновничьих лиц после четвертого пленума ЦК КПК 18 созыва 22 23 октября 2014 года. Впервые в истории компартии он был специально посвящен главным вопросам всеобъемлющего продвижения верховенства закона. Политика ИФА-Джиго управлять государством с помощью законов стало с тех пор несущей конструкцией китайской мечты, объединив как экономические, так и политические аспекты. Пленум стал точкой отсчета на качественно новом этапе борьбы с коррупцией, этапе системном. Было определено, что отныне у этой борьбы не будет границ, не будет запретных зон и неприкасаемых деятелей. Прямо на пленуме было подтверждено исключение из состава ЦК КПК двух членов и двух кандидатов в члены. Пленум также санкционировал продолжение следствия по делу Джоу Юнкана, до восемнадцатого съезда, являющегося одним из девяти членов постоянного комитета Политбюро. Были одобрены итоги расследования дела, арестованного в сентябре 2013 года Цзэн Миня, руководителя Госкомитета по контролю и управлению госимуществом. На предыдущем посту он руководил китайской национальной нефтяной компанией CNPC. Этот арест и последовавшие аресты четырех высокопоставленных менеджеров CNPC были показательным ударом по привилегированному существованию крупнейших компаний государственного сектора. Фактической неприкосновенности лишились даже военные руководители был арестован Сюй Цайхоу, заместитель председателя военного совета ЦК КПК, то есть фактически второе лицо после главнокомандующего Ноак, самого Си Цзинпина. В стране развернулась охота на мух и тигров, голых чиновников и лис. Тигры — это деятели национального уровня, ворочающие астрономическими деньгами. Из дома Сюйцайхоу во время обыска вывезли более тонны наличности, 87 миллионов юаней, цент изделия из нефрита, множество старинных произведений искусства. Мухи, бесчисленные мелкие и средние корыстолюбцы, голые чиновники, они же лисы, прикрываются скромным образом жизни, но нажитое непосильным трудом выводят за границу, где уже живут их родственники. О масштабах системной борьбы свидетельствуют цифры, опубликованные накануне 19-го съезда КПК в октябре 2017 года. Со времени четвертого пленума всего за три года к ответственности только на низовом уровне было привлечено 1 343 000 чиновников-партийцев. В тот период вся компартия насчитывала около 90 миллионов членов. Развернув системную борьбу с коррупцией, Си Цзиньпин и его единомышленники не теряли времени даром. Они понимали не только масштаб проблемы, неизбежно разросшейся за десятилетия сосуществования и взаимопроникновения социализма и капитализма. Они получали информацию о растущем недовольстве части аппарата и даже подготовке ответных действий. В докладе 19-му съезду КПК Партийная контрразведка доложила, Джо Юнкан, Сунь Джен Цай, Лин Цзихуа и другие из-за раздутых политических амбиций обратились к заговору. Однако руководство партии своевременно выявляло, решительно справлялось и уверенно избавлялось от карьеристов и заговорщиков, обезвреживало крупные политические угрозы. Синчантай. Новая норма открывает новые горизонты. Си Цзиньпину нужен был мандат на начало реализации еще одной ключевой стратегии. Ее название Синчантай Новая нормальность без преувеличения стало еще одним паролем движения к великому возрождению китайской нации. Крывшаяся за новым лозунгом экономическая стратегия меняла как приоритеты внутреннего развития, так и глобальное позиционирование Китая. Реализация новой стратегии в последующие годы вызывала цепную реакцию дополнительных масштабных решений, получавших собственные названия типа начатой в 2021 году «Стратегии двойной циркуляции». Но даже в изначальном виде она производила сильное впечатление – Стратегия «Синчантай» была обнародована в одном из выступлений Си Цзиньпина в мае 2014 года. Опробована в ряде регионов. Окончательное одобрение состоялось на пятом пленуме ЦК КПК 18-го созыва 26-29 октября 2015 года. В упрощенном изложении содержание «Синчантай» можно свести к трем позициям. Во-первых, заканчивается период встраивания Китая в мировые производственные и торговые цепочки в качестве поставщика дешевой рабочей силы и источника вложения, части заработанных средств, финансовые институты США. Начинается время производства в собственных цепочках высококачественных и конкурентноспособных товаров, созданных на достижениях отечественной науки и техники. Пришло время создания самостоятельной финансовой системы и обеспечения своих интересов на мировых рынках капиталов. Во-вторых, заканчивается этап гонки за высокими темпами роста, во имя которой приходилось идти на непропорциональное развитие экономики и общества, приносить в жертву интересы населения и окружающей среды. Начинается этап высокого качества экономической структуры, региональной и отраслевой сбалансированности, повышение эффективности капиталовложений и снижение энергоемкости, сокращение выбросов вредных веществ. В-третьих, заканчивается период ставки на внешние рынки и привлечения зарубежных инвестиций любой ценой. Начинается период приоритетного удовлетворения запросов внутреннего рынка, качественного улучшения и сближения условий жизни горожан и сельских жителей. Глобальное измерение китайской мечты. Вряд ли будет преувеличением сказать, что стратегия Син Чантай предопределила содержание всего первого десятилетия плана Китайская мечта. Изменения во внутренней политике и экономике с самого начала сопровождали столь же решительные внешнеполитические действия Си Цзиньпина. Он начал расставлять приоритеты своей дипломатии уже в первые дни своего руководства. Выступая перед членами Политбюро ЦК КПК вскоре после завершения 18-го съезда, 28 января 2013 года, новый генеральный секретарь изложил свое кредо, которое с тех пор включается в различные партийные документы. «Мы будем решительно идти по пути мирного развития» но категорически не станем отказываться от наших законных прав и интересов и не будем жертвовать коренными интересами государства. Ни одна страна не должна рассчитывать на то, что мы будем вести торговлю своими ключевыми интересами. Ни у кого не может быть ни малейшей надежды на то, что мы вкусим горькие плоды ущемления суверенитета, безопасности и интересов развития государства. Уже вскоре пришла очередь практических шагов в международных связях. Национальные интересы требовали наполнить реальным содержанием формулу стратегического партнерства с Россией. Поэтому свой первый зарубежный визит Си Цзиньпин демонстративно нанес в Москву. В марте 2013 года состоялась встреча с вернувшимся в Кремль президентом Владимиром Путиным. В течение семи часов два руководителя не только обсуждали новые приоритеты стратегического партнерства России и Китая, они установили личный контакт. На много лет вперед возникла правильная химия, столь важная для отношений государств с решающей ролью высшего руководителя. Но тогда, в 2013 году, Россия все еще занимала второе место в иерархии приоритетов Пекина. Главные усилия Си Цзиньпин сконцентрировал на отношениях с Америкой. Свой второй визит в 2013 году новый руководитель КНР нанес в США. Переговоры с президентом Бараком Обамой 7 и 8 июня в общей сложности продолжались в 8 часов. Си Цзиньпин приехал не с пустыми руками. Тогда в Калифорнии впервые была изложена авторская концепция новый тип отношений крупных держав. Она исходила из признания ведущей роли в мире КНР и США, необходимости установления между ними в мировых делах особых, но равноправных отношений. Предложение китайского гостя не получило одобрения ни в тот первый раз, ни во время новых интенсивных переговоров Си Цзиньпина и Барака Обамы в ноябре 2014 года в Пекине на полях саммита АТС. Сформулировав концепцию нового типа отношений крупных держав, Си Цзиньпин оставался реалистом. Он вряд ли рассчитывал на моментальное признание американской элитой новой роли Китая в мире. Более того, он готовился к наращиванию уже начавшегося сдерживания со стороны Америки. Как упредительный шаг против попыток окружения Поднебесной, Стоит рассматривать не только мартовскую поездку в Москву, но и выдвижение осенью еще одной авторской стратегии «И дай, и лу. Один пояс и один путь». Среди важнейших изобретений Си Цзиньпина за первые несколько месяцев первого года его власти выделяется еще одно, самое долгоиграющее. Он избрал Москву для выдвижения своей идеи создания общества единой судьбы человечества. Первая за несколько десятилетий китайская инициатива глобального масштаба прозвучала в выступлении перед студентами Московского государственного университета международных отношений, МГИМО, 23 марта. Ей было суждено стать несущей конструкцией всей работы Китая на мировой арене в предстоящие десятилетия. Все эти внешнеполитические инициативы 2013 года выходили за рамки завета Дэн Сяопина оставаться в тени, накапливать силы, ждать удобного случая. Все придумки оказались долгоиграющими и создали каркас новой геополитики Поднебесной. В области геоэкономики Китая, да и всего мира, Несущими осями было суждено стать двум инициативам под общим названием «один пояс и один путь». Экономический пояс Великого Шелкового Пути Формула «один пояс и один путь» сложилась из объединения названий двух инициатив «экономического пояса Великого Шелкового Пути» и «морского шелкового пути XXI века». 7 сентября 2013 года Си Цзиньпин выдвинул инициативу создания экономического пояса шелкового пути во время встречи со студентами Назарбаев университета в столице Казахстана, Астане. Спустя всего месяц в индонезийской столице Джакарте эта континентальная идея была дополнена предложением создать морской шелковый путь 21 века. Неожиданная шелковая инициатива Пекина поначалу вызвала неоднозначную реакцию в разных столицах мира, в том числе и в Москве. Некоторые эксперты стали называть ее рецидивом китайского гегемонизма, вызовом Евразийскому экономическому союзу или даже попыткой отторжения от Москвы ее сферы влияния в Центральной Азии. Эти опасения усиливали отдельные выступления китайских экспертов. Некоторые из них прямолинейно отмечали, что в отношениях Китая со всеми странами, в том числе Россией, России, наличествуют как сферы взаимодействия, так и конкуренции. Положительная реакция Москвы на стратегическую инициативу Пекина впервые прозвучала во время встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Сочи в феврале 2014 года на полях зимних Олимпийских игр. Все недопонимания были окончательно устранены в мае 2015 года, когда президенты России и Китая подписали соглашение о сопряжении экономического пояса шелкового пути ЭПШП с ЕАЭС Евразийским экономическим союзом. Морской шелковый путь XXI века Всего через месяц после выступления в Астане Си Цзиньпин с трибуны парламента Индонезии изложил инициативу «Морской шелковый путь XXI века». Одновременное выдвижение и активное продвижение двух связанных с историческим шелковым путем внешнеэкономических инициатив вызвало немало вопросов. Одни эксперты объясняют это достижением Китая качественно нового уровня экономического и военного могущества, требующего внешней проекции. Другие указывают на быстрый рост уверенности элиты в мощи Китая, который, словами Дэн Сяопина, дождался своего часа, накопил силы и начал выходить из тени. Мне кажется, что инициатива «Пояс и путь» Не только призвано открыть Китай миру и мир Китаю, не только открыть новые рынки китайским товарам и обеспечить дополнительные поставки сырья с мировых рынков, пояс и путь также решает насущные задачи стратегической активной обороны в условиях сдерживания. Эта инициатива неразрывно связана с другими внешнеполитическими стратегиями Си дзинпина Некоторые из них сразу стали успешными, некоторые еще ждут своего часа и дорабатываются. То же самое относится и к смелым экономическим и политическим стратегиям, составляющим долгосрочный план «Китайская мечта о великом возрождении китайской нации». За первые пять лет руководства Си Цзиньпина, он сам и его правящая партия успели сделать для Китая необыкновенно много добра. Впервые были определены подлинно долгосрочные цели. На основе действующей социально-экономической модели социализма с китайской спецификой удалось сформулировать и опробовать на практике несколько принципиально новых экономических, внутри- и внешнеполитических стратегий. Удалось навести порядок в правящей партии и превратить ее в боеспособный авангард нации. Наконец удалось сплотить 1,4 миллиарда китайцев на развитие в условиях все более ощутимого сдерживания со стороны Соединенных Штатов Америки.